Глава 4, в которой описываются странные занятия в Hammer Smith. явившаяся в печати статья за подписью «Соавторы» вызвала всеобщий интерес и споры. Ее сопровождала краткое редакционное примечание, которое вполне отражало сомнения рядового читателя и как бы говорило, о таких явлениях следует писать, и они могут кому-то показаться правдоподобными, но мы-то знаем, что это ерунда. он получил множество писем, как «за», так и «против». Факт, говоривший, что этот вопрос занимал многих, Предыдущие публикации не вызывали такого всплеска эмоций. но ну, рявкнула парочка узколобых католиков или непримиримых евангелистов. Теперь же его почтовый ящик ломился от писем. Большинство авторов высмеивало саму мысль о существовании духов. Часть из них была от писателей, которые не только что о спиритизме, даже о правильной орфографии имели весьма смутные понятия. Самим спиритуалистам тоже не все в статье понравилось. Меллоун, как журналист, не смог отказать себе в удовольствии посмаковать в смешные стороны собрания, хотя ничего и не приврал. Однажды утром на неделе, последовавшей за публикацией, в крошечном рабочем кабинете Меллоуна появился внушительных объемов человек. О его приходе Меллоуна известил курьер редакции, положив на край стола визитную карточку, гласившую «Джеймс Боусоувер, торговец, Хай-стрит». Хаммер Смит, это был никто иной, как радушный председатель последнего воскресного собрания. Он укоризненно грозил пальцем, глядя на мелоуна но его добродушное лицо расплывалось в улыбке. «Вот видите», — сказал он, — «все вышло, как я предупреждал, вас тоже потянуло на фарс». «Вы полагаете, что я исказил картину?» «Нет, на мой взгляд, вы с молодой леди сделали все, что смогли». Просто как новичков вас многое озадачивает. Но если подумать, разве удивительно, что умные люди, покинувшие этот мир, изыскивают способы установить с нами контакт? Они иногда говорят такие глупости. Умирают всякие, а не только те, что семь пядей во лбу. На том свете не умеют, кроме того, как знать, какие слова нужнее всего. Вчера миссис Депс принимала одного священника, у него умерла дочь, и отец прямо помешался от горя. Миссис депс передала ему, что дочь счастлива, и была бы еще счастливее, если бы и не его страдания. «Меня это не убеждает», — покачал головой священник. «Такое всякий скажет. Нет, это не моя дочь». И вдруг та попросила его. «Умоляю, не надевай воротничок католического священника вместе с цветной рубашкой». «Это она», — сказал он и расплакался. Дочь всегда отчитывала меня за эти воротнички. «Жизнь состоит из мелочей, мистер Мэллоун, обычных, незначительных, но дорогих нам мелочей». Мэллоун недоверчиво покачал головой. «Каждый может заметить несоответствие между обычной рубашкой и деталью одежды священника». Мистер Болсовер рассмеялся. «Вы крепкий орешек. Говорю не в осуждение, сам был таким. Однако я по делу. Вы человек занятой, я тоже, поэтому перейдем сразу к главному». Во-первых, всем разумным спиритуалистам понравилась ваша статья. Мистер Алджерон Мэйли написал мне, что она принесет несомненную пользу. А если уж он так думает, то нам и Бог велел. Мэйли? Тот, что адвокат? Я бы скорее назвал его религиозным реформатором. Таким он останется в истории. А во-вторых, если хотите, мы могли бы познакомить вас с нашим делом подробнее. Вас и молодую леди. Не для рекламы, упаси бог, для вашей же пользы, хотя и реклама не помешает. Мы проводим сеансы телекинеза у меня дома, без профессионального медиума и, если хотите, очень хочу. Тогда приходите оба, у нас практически не бывает людей со стороны, никаких наблюдателей. Не хотим, чтобы нас сбивали с толку, оскорбляли подозрениями и расставляли ловушки. Всем этим злопыхателям кажется, что у других людей нет нервов, но вам в здравом смысле не откажешь. Ничего другого и не требуется. Хм, а то, что я не разделяю ваши веры, это не помешает? Ни в малейшей степени. Будьте только доброжелательны и ни во что не вмешивайтесь. Духи не любят агрессивных людей, так же, как и мы грешные. С ними надо держаться ровно и дружелюбно, как в хорошем обществе. Обещаю. «Они, бывают, ведут себя весьма странно», — сказал мистер Баусовер. «И шутки с ними могут закончиться очень плохо. Духам не позволено вредить людям, но не забывайте, что нам, людям, свойственно делать как раз недозволенное». И духи в этом отношении весьма походят на людей. Вы, может быть, еще не забыли, как на одном из сеансов у братьев Давенпорт корреспонденту из Таймс бубном отрезала голову. Все это, разумеется, прискордно но это было, и тут уж ничего не поделаешь. Однако ничего подобного духи не позволяли себе в отношении друзей. Известен и другой назидательный случай. На спиритический сеанс явился ростовщик. Одна из его жертв, доведенных им когда-то до самоубийства, вселилась в медиума, и тот схватил ростовщика за горло, так что он едва не расстался с жизнью. Но мне пора, мистер Мэлоун. Сеансы у нас проводятся раз в неделю, Уже 4 года, как и без единого перерыва. По вторникам 8 вечера. Заранее дайте нам знать о своем приходе, и я пришлю мистера Мэйла проводить вас. Он может лучше, чем я, ответить на все ваши вопросы. Итак, до вторника. Всего доброго. И мистер Балсовер, ступая как слон, вышел из комнаты. Пережитой опыт произвел нам Элоуна и Анит гораздо больше впечатления, чем они в этом признавались но, будучи разумными людьми, они сошлись на том, что надо сначала попытаться объяснить феномен с научной точки зрения, а уж потом допускать вмешательство сверхъестественных сил. Оба преклонялись перед могучим интеллектом Челленджера и испытали на себе сильное влияние его идей. Однако Мелоун в одном из споров все же сказал, что мнение умного человека, ничего не знающего о спиритуализме, значит для него меньше, чем мнение рядового человека средних способностей, присутствовавшего на сеансе. Обычно споры разгорались между Мелоуном и Мервином, редактором газеты «Доун» публиковавшего материалы об оккультизме от тайных знаний Розенкрейцеров до удивительных открытий ученых, изучавших пирамиды или тех, кто доказывал семитское происхождение светловолосых англосаксов. Энергичный коротышка Мервин обладал необычайно острым умом и мог бы достичь на своем поприще головокружительной карьеры, не сделая он своим кумиром истину. Мервин с удовольствием делился с Мэлоуном обширными познаниями, найдя в последнем благодарного слушателя – И потому официантам из литературного клуба стоило немалого труда заставить их покинуть угловой столик, за которым они обычно обедали. Поглядывая из окна на длинную изогнутую линию набережной и на величественную реку со множеством мостов, эти двое неспешно пили кофе и покуривали, обсуждая со всех сторон удивительное явление, открывшее Мелоуну глаза на многое, о чем он раньше не задумывался. На этот раз слова Мервина вызвали у журналиста сильное раздражение, можно сказать, даже приступ гнева, ибо приятель вздумал давать ему советы. Меллоун отличался ирландским упрямством, и предостережения Мервина показались ему оскорбительным посягательством на его свободу. «Итак, вы собираетесь присутствовать на домашних сеансах Болсовера?» «О них много говорят, хотя мало кому удалось их посетить. Вы, надо признаться, удостоились особой чести». Явный признак расположения. Болсовер считает, что я объективно описал собрание. Ваша статья не блеск, но на фоне той скукотищи и бессмыслицы, которыми пестрят газеты, она выделяется. В ней есть такт и чувство меры. Мэллоун пренебрежительно отмахнулся. Сеансы, подобные тем, что проводит Болсовер, нельзя отнести к высокому спиритизму. Я бы сравнил их с грубым фундаментом. Несомненно необходимым, на нем жиждется создание но поселившись в доме, о нем тут же забывают. Интереснее иметь дело с более тонкими настройками. Конечно, если доверять жаждущей сенсации желтой прессе, то вершиной сверхъестественного будут именно физические проявления, вроде призраков или домов с привидениями. Физические появления, ясно, нельзя игнорировать. Они даже приносят пользу, привлекая внимание следователей и побуждая идти в познании дальше. Но лично я, увидев их однажды, не сдвинусь места, чтобы взглянуть еще раз. А вот чтобы вступить в контакт с более высокими сферами, обойду полсвета. Понимаю вас и тоже вижу разницу, но я-то не верю ни в физическое, ни в психическое появление так называемых сверхъестественных сил. Знаю. Кстати, святой Павел был величайшим экстрасенсом. Он говорит об этом настолько откровенно, что даже безграмотные переводчики не сумели скрыть истинного значения его слов, хотя весьма преуспели выносказание. Вы не могли бы процитировать его слова? Я неплохо знаю Новый Завет, но не наизусть. Это там, где он говорит, что дар человеческого языка присущ всем непосвященным, но дар ангельского духовного языка дается лишь избранным. Говоря другими словами, опытный спиритуалист не станет интересоваться объектами чувственного восприятия. Посмотрю это место. Найдете его в послании Коринфина. У религиозного братства того времени был, видимо, высокий уровень интеллекта, если послания Павла зачитывались на службах и должным образом воспринимались. Разве это не общепризнано? И послание Павла один из конкретных примеров, однако я уклонился в сторону. Мой совет. Не относитесь к кружкам баусоувера слишком серьезно. Это честные люди, но мелко плавают. Постоянные поиски физических подтверждений существования сверхъестественных сил похожи на болезнь. Мне знакомы такие люди. В большинстве своем женщины, которые бегают сеансы на сеансы и всюду видят одно и то же. Иногда это подлинное чудо, иногда и обман. Разве станешь после таких сеансов лучше? Они ничего не дают душе. Нет уж, если... «Стоишь на первой ступеньке, не теряй времени зря. Сделай усилия и поднимайся выше». «Понимаю вас, но я-то стою на твердой почве». «Твердой?» – вскричал Мервин. «Боже, какая наивность! Однако мне пора ехать в типографию. Сегодня вечером выходит моя газета. У нее небольшой тираж, всего 10 тысяч. Не то что у вас, плутократов утренней прессы. И я практически один делаю номер» но вы хотели меня от чего-то предостеречь. Да, действительно, худое энергичное лицо Мервина посерьезнело. Если у вас есть твердые религиозные убеждения или укоренившиеся предрассудки, из-за которых вы можете, изучив феномен, разнести его в пух и прах, не лезьте в это дело вовсе. Опасно. Что вы имеете в виду? Они терпимы к честным сомнениям, непредвзятой критике, но если им вредят, Они становятся опасны. Кто это они? Кто? Не знаю, как их и назвать. Духи, психические сущности или астральные существа, как хотите. неважно кто они, великодушные или злые, несут возмездие или воздают за добро. Главное, они существуют. Что за чушь, Мэрвин? Не будьте самоуверенны, Мэллоум. Ерунда. Вновь оживилась средневековая чертовщина? Как может такой разумный человек, как вы, верить в эту галиматью? Мервин улыбнулся своей неподражаемой улыбкой, но глаза его, пытливо смотревшие из-под густых светлых бровей, оставались серьезными. Не исключено, что вы измените свое мнение. Этот феномен обладает весьма странными свойствами. Хочу как друг предостеречь вас. Я весь внимание внимании. словами журналиста, Мервин приступил к рассказу. Он знал нескольких людей, которые легкомысленно отнеслись к потусторонним силам, вели двойную игру и серьезно поплатились за это. Среди них были судьи, которые выносили несправедливые приговоры, основываясь на предвзятом мнении. Журналисты, писавшие сенсации радио, лживые материалы, бросавшие тень на спиритическое движение. Или их коллеги, бравшие интервью у медиумов с заведомой целью их высмеять. Просто любопытствующие, которые при первом знакомстве с явлением пугались и отшатывались, осудив его, хотя в глубине души понимали, что столкнулись с чем-то серьезным. «Уверяю вас», — ответствовал мелоун «Подобным образом можно объяснить любой трагический случай. Предположим, мистер Джонс назвал Рафаэля Мазилой и вскоре после этого умер от грудной жабы. Следовательно, критиковать Рафаэля опасно. Это если следовать вашей логике». Думайте, как хотите. А вот другой пример. Возьмем Маргейта. Он материалист, а значит убежденный противник спиритизма. Но он преуспевает. Вот и профессорское звание недавно получил. Честный враг, совсем другое дело. Никому не запрещается иметь другие убеждения. А что вы скажете о Моргане, который разоблачил нескольких медиумов? Они были мошенниками, и он только сослужил добрую службу движения. А Фальконер... Он смешал спиритизм с грязью. Ах, Фальконеер, а знаете ли вы что-нибудь о его частной жизни? Нет? Уверяю вас, он получил по заслугам. И не знает за что. Но когда-нибудь эти джентльмены, сопоставив факты, возможно, что-то поймут. Правда, будет уже поздно. И Мервин рассказал страшную историю о человеке, употребившим свой незаурядный талант на то, чтобы пригвоздить спиритизм к позорному столбу хотя и не сомневался в честности исповедующих его людей. Он поступил так из корыстных соображений. Конец этой истории был настолько страшен, что Мелоун взорвался. «Прекратите, Мервин!» – выкрикнул он с негодованием. «Я напишу то, что думаю. Меня ничем не собьешь. И не пытайтесь запугать. Ни вы, ни ваши духи не заставят меня изменить свое мнение». «Никто вас и не заставлял?» «А как прикажете вас понимать? То, что вы говорите – суеверие чистой воды». Будь это правдой, вас всех надо было бы привлечь к суду. Привлекали и не раз. Но мы здесь ни при чем. Однако, Мэлоун, я только предупредил, а там ваше дело. Поступайте, как считаете нужным. Всего доброго. Всегда можете меня застать в доуне. Звоните. Существует один безошибочный прием, позволяющий со стопроцентной точностью выяснить, есть ли в интересующем вас человеке ирландская кровь. Поставьте его перед вращающейся дверью, с одной стороны которой написано «к себе», с другой «от себя». Англичанин – существо разумное, поступит, как ему подсказывают. Ирландец же, в котором чувство независимости всегда берет верх над здравым смыслом, обязательно сделает наоборот. То же самое случилось и с Мэллоуном. Предупреждение, сделанное Мервином из самых лучших побуждений, пробудило в журналисте дух противоречия. Поэтому, когда он заехал за Энит, чтобы вместе с ней отправиться на сеанс к болсоверу, зародившаяся была в нем симпатия к спиритуалистам, заметно поубавилась. Провожая молодых людей, Челленджер весь изошелся в насмешках. Его лицо приняло выражение, появившееся у него в особенно озорном настроении. Борода торчала вперед, глаза полузакрыты, а брови топорщились. «Дорогая Энит, обязательно прихвати с собой сумочку!» Попадется приличный экземпляр эктоплазмы «Не забудь про отца». У меня всегда наготове микроскоп, химические реактивы и все остальное. А вдруг повезет, и ты сумеешь прихватить с собой небольшое привидение. Буду рад любому пустячку». Громовой хохот профессора сопровождал парочку до самого лифта. То, что мистер Болсовер назвал магазинчиком, оказалось старомодной бакалейной лавкой, расположенной в многолюдном районе Хаммерсмитта. Башенные часы ближайшей церквушки как раз пробили три четверти, когда такси подъехало к лавке. В ней еще толпился народ, и потому Энид и Мэлоун не вошли внутрь, а стали прогуливаться взад вперед по улице. Тут подкатило другое такси, из которого выбрался крупный мужчина в твидовом костюме с неровно подстриженной бородой. Взглянув на часы, он тоже стал мерить шагами тротуар. Заметив молодых людей, подошел к ним. Позвольте узнать, не вы тот журналист, что собирался посетить наш сеанс. Ага, я так и думал. Вы мудро поступили, не войдя в лавку. Похоже, у старины Боусовера выдался тяжелый денек. Пошли ему силы Господь, он стоит того. А вы, полагаю, мистер Алджерон Мейли? Да, я тот джентльмен, чья доверчивость вызывает сильное беспокойство у некоторых моих друзей, о чем они частенько мне говорят. После этих слов он оглушительно расхохотался, смех его был так заразителен, что молодые люди присоединились к нему. Беспокойство за мистера Мейли действительно казалось смешным, учитывая его атлетическое, несмотря на некоторую рыхлость, сложение, а также могучий бас и мужественное, хотя и несколько простоватое лицо. «Наши противники клемят нас как могут», — сказал он. «Интересно, как поступите вы?» «Не станем притворяться», — произнесла Энит. «Пока мы не ваши единомышленники». Ничего, здесь требуется время, но дело стоит того. Я и сам не сразу уверовал. Нельзя осуждать людей за их сомнения, зато за огульное отрицание можно. Теперь я, как видите, стою горой за спиритизм, потому что знаю в нем истина. Между верой и знанием большая разница. Читая лекции, я никогда не стремлюсь сразу убедить слушателей. Не верю в стремительные обращения, они поверхностные, неубедительные. Я пытаюсь только предельно ясно рассказать о сути дела. При этом говорю обо всем правдиво, особо останавливаясь на том, почему мы считаем, что тут кроется истина. На этом моя миссия заканчивается. Люди могут принять мое сообщение к сведению или сразу отвергнуть. Мудрее всего поступит тот, кто будет сам исследовать указанные мной тропы. Никогда не давлю на слушателей и не вербую сторонников. В конце концов, это их дело, а не мое. «Разумно», — отозвала Синит, которую подкупила искренность нового знакомого. Теперь они стояли у ярко освещенной витрины лавки Боллсовера и могли хорошенько рассмотреть друг друга.